Видимо, именно в этот Самойловичевский период своей жизни Мазепа стал особенно скрытным и осторожным. Глубоко втайне как души прятал он свои честолюбивые амбиции. Зачастую приходилось скрывать собственное весьма авторитетное мнение по многим вопросам, кривить душой, а ещё больше молчать. Старшина должна была видеть только толкового усердного казака. Страсть к философии и искусству, увлечение поэзией и римскими авторами приходилось на время отложить в сторону. Особенно опасно было раскрыться в глазах собственного покровителя, Самойловича. Тот болезненно относился к своему низкому происхождению, Попович. Периодически устраивал чистки среди старшины которые ему потом при перевороте припомнили. Женил своего сына на внучке гетмана Ивана Сулимы и, идя по стопам Хмельницкого, мечтала о создании правящей династии. Один неверный шаг, заносчивое слово или поступок и Мазепа мог попрощаться со своей карьерой. Как тут не вспомнить вспыльчивого юнца в приёмный короля Яна Казимира, Никому не верил, напишет Орлик. А как же иначе? В обстановке постоянных доносов, ожесточённой борьбы за каждый уряд, не говоря уже про булаву, а вид скрывать свой природный аристократизм, гордыню и незаурядные способности было совсем непросто. Его образование бросалось в глаза, величко так и писал. Был придворным, беглым во всяких речах, Мазепа был достаточно умен, чтобы понимать всю сложность своей ситуации. И именно в эти годы он начинает искать покровителей в других кругах, там, где его дарования и знания могли оценить по заслугам, в среде украинского духовенства и московской знати. Мы уже упоминали о том, что семья Мазепы была тесно связана с украинским православием, На каком-то этапе самой Ловичевского периода Иван возобновляет своё знакомство со своим учителем, бывшим ректором Киевско-Магилянской академии, а ныне Черниговским епископом Лазарем Бароновичем. Именно здесь, в Чернигове, он познакомился и с Дмитрием Туптало, будущим святителем Дмитрием Ростовским. В 1675 году Баронович посвятил Дмитрия в иеромонахи. А с 1679 года он служил в гетманской церкви в Батурине. В гетманство Мазепы при его непосредственной поддержке и участии Дмитрий Ростовский начнёт издавать свои знаменитые Жития святых. В конце 60-х годов мать Мазепы принимает в Киеве иночество, и её преданный сын несомненно становится частым гостем в киевских монастырях. Отсюда восходит дружба Мазепы с архимандритом Киево-Печерской лавры Варлаамом Есинским, тоже его бывшим профессором. Иван потом вспоминал о нём: "Отец-пастырь и благодетель мой великий". Впоследствии, став гетманом, Мазепа окажет непосредственное влияние на избрание Есинского киевским митрополитом. Тогда же Иван знакомится ещё с одной восходящей звездой украинского православия Стефаном Яворским. Безусловно, поддержка влиятельного и тесно связанного с казачеством высшего духовенства помогала вхождению Мазепы в элиту ливобережной старшины. И всё же, время показало, что к таким контактам его толкало не чистолюбие, а скорее веление души факт, который признавали даже недоброжелатели Мазепы, он был человеком глубоко верующим, но не ограниченным фанатиком, а просвещённым человеком незаурядного ума, для которого определённые христианские ценности были священны. Мазепа живо интересовался и разбирался в богословских вопросах, Как только у него появятся деньги и власть, он будет всячески поддерживать украинское духовное возрождение, делать всё возможное и невозможное, чтобы способствовать настоящему расцвету православной мысли на Украине. Самойловичевский период жизни Мозепа Это безусловно время, когда создавались все те бесчисленные нити его контактов, которые впоследствии позволили Мозе Пегетману быть в курсе всей внешней политики Центрально-Восточной Европы. Как мы уже отмечали, он умел молчать, но ещё лучше он умел слушать, а учитывая его знания языков, в чём он значительно превосходил своих современников и соотечественников, слышать он мог гораздо больше других. Именно это обстоятельство делало его незаменимым в глазах Самойловича, который регулярно начинает, несмотря на официально низкое звание Мазепы, поручать ему свои самые сложные и щекотливые миссии. Именно во время таких многочисленных поездок по поручению Гетмана в Москву Иван сумел проявить себя перед московской властью как знающий, полезный и верный человек. Первая такая поездка, о которой сохранилась информация, состоялась в феврале 1676 года, то есть всего через полтора года после его вынужденного появления у Самойловича. Гетман отправил Мазепу, уже товарища войскового, в Москву вместе с Леонтием Полубодком и ещё двумя старшинами. В инструкции Самойлович писал о крайне важном известии, полученном от Мозепы. Тот, будучи у хана, слышал, что татарам теперь не были страшны калмыки, так как хан имеет у них своего человека Юсуп-Мурзу, который обо всём сообщает хану и своими советами отговаривает калмыков от военных походов. Учитывая, что все предыдущие десятилетия Москва использовала калмыков как главную сдерживающую силу против татар, эта информация Мазепы была необычайно важна. Разумеется, получить её мог только человек, вхожий в крымскую элиту и владевший татарским языком. Не приходится удивляться, что через год Мазепа уже лично возглавляет посольство Самойловича в Москву в качестве товарища Войскового знатного. Он привёз царю подарки и опережая приезд гетманского сына, докладывал по щекотливому делу расправе Самойловича над Нежинским протопопом Адамовым и стародубским полковником Рословцем. Первого постригли, второго отдали за караул. Это был первый случай серьёзной чистки старшинской оппозиции гетманом. И очень показательно, что ссылаясь на сложную военную обстановку, тот посылает вместо себя доложить о ней в Москве именно Мозепу. Военные события между тем и впрямь разворачивались активно. В 1676 году русские войска и Самойлович предпринимают поход к Чигирину, где находился Дорошенко, и тот, не желая допустить кровопролития, 19 сентября вышел из города и сложил клейноды перед Ромадановским. Дорошенко отправили в почётную ссылку в Москву, а затем в Вятку, где он служил воеводой. Ему уже никогда не разрешат вернуться на Украину. Он будет жить в своих российских имениях, женится на русской, и правнучка Гетмана Дорошенко от этого брака, Наталья Гончарова, станет женой Александра Пушкина, автора поэмы о Мазепе. Воистину, пути Господни неисповедимы.